Тоненький женский голосок завизжал руки, две огромных теплых птицы. — Заткни ей глотку, Теленков! — крикнул Карусин. — Сейчас мы споем нашу. Валяй, Тыбаченко. Тыбаченко начал валять, как дьякон, речитать Отец благочинный, пропил полушубоковчинный и нож перочинный. — Удивительно, удивительно, удивительно! подхватили комбаты глухими, осипшими басами. Сани показала, что песня родилась не за столом, а выползла из-под пола и застонала, как ветер в трубе. У печки взлетел вверх необычно звонкий и чистый подголосок. «Удивительно! Удивительно!» У Саня даже скулы от напряжения. Так он боялся, как бы у солдата не сорвался голос. «Ну и голосок, черт возьми!» — скрипнул зубами Каруселин. — Валяй, Тобаченко! Тобаченко валял. Комбаты простужными босами дули, как в бочку, а подголосок звенел, падал и снова взлетал. Шумом валился повар Никифор. — Что ж вы, начальнички, панихиду завели? Других песен мало. И, подергивая плечами, приседая, как на пружинах, пошел выковыривать ногами. — Хопкума, не журися, а то десуде повернися! — схватил хозяйку, завертел и, видимо, ущипнул. — Отчапись, лешак поганый! — закричала она. Микола с Василем проснулись и дружно зревели. Мамка! — комбаты стали одеваться. Малешкин, Теленков и Беззубцев вышли вместе. Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея. — Чью? — спросил Теленков. — Пока неизвестно, — ответил комбат. — Не завидую этим ребятам, — сказал Пашка. — Почему? — удивил Саня. — Все говорят, что Дэй — самый боевой командир в корпусе. Теленков усмехнулся. Еще говорят, что в бою не щадит ни себя, ни своих солдат. Комбат вздохнул и ничего не сказал.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 Сколько бы из этого добра самогонки вышло! Залейся! Танкисты выводили машину на дорогу, выстраивались в колонну. Четвертую батарею они встретили свистом. Славяне, глянь! Самоходы притащились! Наще! Для поддержки! Яки поддержки! Штаниф! Га-га-га! Прямо на машину Малешкина шла четверка с десантом. Водитель, видимо, не думал сворачивать. — Чего он хочет? — испуганно спросил Саня. — Чтоб мы уступили ему дорогу, — ответил Домешек. Танк подошел вплотную, остановился. Из люка высунулась голова водителя. — Ты че, падла, зевальник разинул? — Пошёл бы ты! — крикнул Щербак. — Сворачивай! — сворачивай! — заревел десант. — Пахнет скандалом! — подумал Саня и хотел приказать Щербаку сворачивать, —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 На башне и сбоку Малешкин успел прочесть «Машина героя Советского Союза, лейтенанта Доронина». Ему стало стыдно, что он не уступил дорогу. Домешек поморщился и махнул рукой, как бы говоря, но и наплевать. Подошло отделение автоматчиков. ребой как вафля, ефрейтер доложил Малешкину, что десант в количестве пятнадцати человек прибыл в его распоряжение. И в ту же минуту со всех сторон закричали «Самоходчиков батя требует! Самоходы к бате!» Саня приказал Домешку заняться десантом, а сам со всех ног бросился к командиру полка. Автоматчики, ни слова не говоря, полезли на самоходку. Такое самовольство Домешек расценил как личное оскорбление. «Назад!» — рявкнул. «Кто здесь командир?» — любой солдат вытянулся. «Ефрейтор Рассказов!» Построиться! Приказал наводчик. Ефрейтер построил десант, подал команду смирно, доложил. Здравствуйте, товарищи, солдаты! громко приветствовал Домешек автоматчиков. Здра! Нехть ответили солдаты. Поздравляю вас с прибытием в славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина. Десантники молчали. Домешка нахмурился. Что?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 — Солдат громыхало. — Как, как? Повтори, не расслышал. Домешка снял шапку, наклонил голову. Солдат напыжился и во всю мощь своих легких рванул. — Громыхала! Домешка отскочил и схватился за ухо. — Ух ты! Какой голосистый! — У нас в деревне все голосистые, товарищ сержант! — радостно сообщил громыхало. — Откели ты! Из-под мышек! — Откуда? — удивлённо протянул Домешек. — Из деревни Подмышки Пензенской области, — пояснил солдат. — Воевал? — Нет ещё. — Кто нет ещё? — строго спросил Домешек, обращаясь к десантникам. Автоматчики дружно подняли руки. «Прекрасно — Прекрасно! — сказал Домешек. — Это и есть то, чего не хватало нашему славному гвардейскому экипажу. Ну, а теперь я вас инструктировать буду. «Слушать внимательно и на ус мотать», — объявил Домешек. «Итак, что вы должны и не должны?» Десантники должны были выполнять все приказания экипажа и помогать ему, чистить машину, заправлять ее горючим, загружать снарядами, закапывать самоходку в землю, охранять ее, защищать и нести всю караульную службу.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 «Ты, солдат, по пять шкур драл!» сам самодовольно улыбнулся и заявил Бианкину, что с него он все дей спустил. Встреча с батей Санем Олешкина обидела. Не такой он себе представлял, не такие мечтал слушать слова. Герой Советского Союза полковник Дэй вместо приветствия заявил, что он очень добрый и мягкий человек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 — Это не по уставу, товарищ полковник, — возразил Беззубцев. Огромные белки Дея заметались, но он сдержал себя и, как бы, между прочим, заметил. — Мне тоже как-то доводилось читать устав, товарищ лейтенант. — Сто метров и не сантиметра дальше, понятно? — Беззубцев вытянулся. — Так точно, товарищ полковник. Все. С Богом. и резко вскинул руку, резко повернулся и пошел вдоль колонны легко и быстро. За ним побежал адъютан, придерживая болтавшуюся сбоку планшетку. Саня обиделся не на грубость полковника, и не на жесткий приказ, а на то, что он не обратил никакого внимания на командиров машин, будто их и не было. А ведь не комбату идти за танками в 100 метрах, и не ему гореть, а командиру машины, он даже не посмотрел на нас. «Какое ему дело до младшего лейтенанта Малешкина?» — думал Саня, возвращаясь к своей самоходке. Точно так же размышлял и Пашка Теленков, и Чигничка, и командир машины Вася Зимин. Четвертая танковая армия генерал-полковника Гота пятила с злобная злобно огрызаясь. На этом направлении отступление прикрывал второй корпус СС. У полковника Дея был категорический приказ командующего выбить немцев из местечка Кодня. На карте Кодня обозначена крохотным кружочком. И в этом кружке находились танки дивизии Тотенкопф. Эсэсовцы сидели за броней в 200 миллиметров. Из мощной пушки расстреливали наши танки за километр, как птиц. Птица хоть могла прятаться. А танки полковника Дэя не имели права. Они должны были атаковать и обязательно выбить. Вот что мучило с утра полковника Дэя. Так простим же этому уже второй месяц, не вылезающему из танка, и исхудавшему как скелет полковнику, что он, углубленный в свои мысли, возмущенный непосильной задачей, не заметил Саню Малешкина, не улыбнул сыну, не кинул ободряющего слова.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 и, увидев маленького солдата, подмигнул. — Но как, Громыхало, из-под мышек боишься? Громыхало застеснялся, вытер рукавицы нос. — Немножко стрясёть, товарищ сержант. — Не дрейф, Громыхало. Помни, как начнут фрица лупить, сигай с машины в снег и взрывайся с головой. — Как тятёрка? — спросил Громыхало. — Во-во-во, как тетерев, косач. Подбодрив громыхалу, наводчик взгромоздился на свой стульчак и прилип глазом к прицелу. — Прицел обычный, восемьсот? — спросил он. — На прямой, — ответил Малешкин. Рация работала на прием. Саня включил внутри переговорное устройство, проверил. Оно тоже работало отлично. — Когда стоим? Все как часы работает, а как поедем, сразу расстроится. Почему и так получается? — спросил себя Саня но ответить не успел, помешал голос комбата. Беззубцев приказал приготовиться. И по сигналу красной ракеты вперед. — Повторите, как меня поняли, — потребовал комбат. — По сигналу красной ракеты вперед, — отчеканил Саня. Через минуту Беззубцев опять вызвал Малешкина и строго спросил, почему он не отвечает. Саня взглянул на рацию и обомлел.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 Заряжающему зарядить пушку, десанту внимательно следить, когда взлетит красная ракета, а сам уткнулся в панораму. Осип Бянкин открыл затвор, вытащил из гнезда бронебойный снаряд, пошувыкал его, как ребенка, и словами «Пошел, милый!» загнал в патронник. Затвор с слязгом закрыл ствол пушки. «Пушка заряжена!» — предупредил Бянкин наводчика. Малешкин не отрывался от панорамы. Прошло еще пять минут, а сигнала к атаке все не было. — ну, Чего стоим? — Ну, чего стоим, — шептал Саня. Мелькнула мысль, что в панораму он может и не заметить красной ракеты. А десант ее прозевают. Саня высунулся наполовину из люка. Автоматчики еще теснее сбились в кучу и все так же курили, передавая цигарку по кругу. Повалил снег, крупный, мягкий и очень густой.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 Самоходка на пятой скорости проносит мимо горящих танков, врывается в боевые порядки противника, и все уничтожает и давит. Потом поджигают его машину. Саня смертельно ранен. Верный экипаж вытаскивает его из самоходки и несет на шинели по глубокому снегу. А Мишка, до мешек смахивая слезы, говорит, на войне, как на войне, вот...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 и Саня неопределенно махнул рукой. «Выстрел!» — крикнул наводчик. Пушка рявкнула и с грохотом выбросила из патронника гильзу. Заряжающий смаху вогнал новый снаряд. «Готово! Огонь!» — крикнул Саня. «Выстрел!» — ответил домешек. Пушка опять ахнула, опять сверкнула гильза, и желтый вонючий, как тухлые яйца, дым столбом пополз из люка.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 В широченной радостной улыбке. — А здорово мы, братцы, стрельнули! В белый свет, как в копеечку! Захотал Домешка. Но тут Саня вспомнил, что он не на учебных стрельбах, не на полигоне, а в бою, в танковой атаке. И, собственно говоря, радоваться нечему. А кроме того, он совсем забыл про связь с комбатом,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 Полис, это же вертелся вместе с машиной, и дико кричал а, -а, -а Из башни вырвался острый язык огня, окаймленный черной бахромой, и танк заволокло густым смолистым дым. Ветер подхватил дым и темным лохматым облаком потащил по снегу в село. — Что ж я стою? Сейчас и нас так же мелькнуло в голове Малешкин. Надо двигаться. — Вперед, Щербак! — Щербак повернулся к Малешкину.